«Ты слышал о первом русском военном корабле под названием «Орел»?» Ответил вопросом на вопрос приятель. «Даже видел, по Неве ходит реконструированная копия. Кстати, оригинал построен на 20 лет раньше того момента, когда на скрижалях истории появилось британское адмиралтейство. Так вот, на Орле стояло 22 пушки, и это при общей длине в 24 метра». — Круто! — Андрей прошелся взад-вперед по комнате. — О пушках я как-то не задумывался, только читал, что корабль простоял в Астрахани. — Все верно. Он обеспечивал безопасность торговых караванов между Нижним Новгородом и Дербентом. — В северной части Каспийского моря были пираты? — Странный вопрос. Или ты никогда не слышал о разбойнике по имени Степан Разин? — тут же подколол Максим. А, включился в пикировку Норман. «Тот самый паренек, который пленил шамаханскую царицу». «Никого он не пленил, даже до Дербента не дошел, и только благодаря Орлу». «Двадцать две пушки, знаешь ли, серьезный довод». «У тебя просматривается одна нестыковочка. От Камышина до Саратова четыре брода, не мог там морской корабль пройти». Что спорить с человеком, который почти ничего не понимает в кораблях? «Осадка у «Орла» всего полтора метра, а водоизмещение — 250 тонн», — терпеливо пояснил Максим. «Почти как расшиво, только расшиво сидят поглубже. И вообще не заговаривай мне зубы, что там с фальконетом?» «Хочу на карфе по две штуки поставить. Обеспечу тебе надежный абордаж». «Вот что». Добавляй приклады и выдавай продукцию на стрельбище. Время поджимает. Норман решительно поторопил дружка. «Да не суетись ты! Ладога сневой, судоходный весь декабрь, а западние Нарвы в январе не каждый год увидишь лед», — отмахнулся тот. «Лучше подстраховаться. Дроман на себе не потащишь», — в очередной раз не согласился Андрей. Друзья заговорщически переглянулись. Теперь о предстоящей акции. С севера Ботнического залива, шведское золото и серебро сначала везут в поре. Где это и что это? Крепость. До нее день перехода на север от Або. В чем смысл промежуточной остановки? В меди, мой дорогой князь. Максим щелкнул пальцами и выразительно посмотрел на друга. Ее добывают совсем недалеко от побережья и свозят по реке в крепость. Понятно, дальше идут на Або. Нет, после сбора кораблей с медью, караван следует в Мариенхам. Максим забарабанил пальцами по подлокотнику кресла. Знаю, это крепость на главном острове Алландского архипелага. После ночевки и только в хорошую погоду торговые суда под охраной больших драккаров направляются в Упсалу. «Не понял, на кой хрен им тащиться в сторону от Готланда?» «Это столица Швеции и резиденция епископа». Максим выразительно растопырил Петерню и изобразил у себя над головой корону. «Ну да, слышал», — не обращая внимания на жест друга, кивнул Андрей. Шведами сейчас правит какой-то пришлый норвежец. Не отвлекайся, для Упсала из каждого каравана взимается десятина в пользу церкви и налог в пользу правителя. Купцы просто обязаны мухлевать, засмеялся князь, никогда не поверю, что все корабли послушно идут к епископскому причалу. Максим задумчиво покивал и иронически посмотрел на приятеля. «Молодец!» — сразу сообразил. Готландцы приплачивают охране. Часть судов остается у острова Худиксхольм». «Прости, но я не верю. Скандинавские воины в принципе не способны утаить от вождя свою добычу». «Здесь не действует клятва рода. Караван охраняют шведы, а их взаимоотношения с норвежцами никогда не отличались дружелюбием». «Проверил на своей шкуре». Норман медленно подошел к окну и стал смотреть на проплывающие в небе облака. Никак не ожидал от тебя подобной дурости. Ради чего ты рисковал своей жизнью? Обошлось ведь? Чистая случайность. Видно, мало тебя били по голове. Ладно, не заводись. Придется выследить караван и взять оставленные у острова суда. Последний вопрос. Откуда у тебя эта информация? Андрей наконец-то оторвал взгляд от окна и заинтересованно посмотрел на друга. «Из архивов Тевтонского ордена», — неохотно ответил тот. «Через шестьдесят лет они оккупируют Готланд, а Ганза моментально просчитает жульничество». Вот теперь Норман окончательно поверил всему, сказанному Максимом. Он нисколько не сомневался, как в немецкой пунктуальности — Так и в скрупулезной точности архивных записей. Только засада у острова Худиксхольм будет организована совершенно по иному принципу. Шведские охранники и корабелы отнюдь не лохи. Попытка проследить за караваном не может остаться незамеченной. В лучшем случае Норману подсунут пустышку, а в худшем заманят в ловушку. Дураков на белом свете нет. Прошедший год предоставил этому достаточно доказательств. Сейчас в мире совершенно другая система ценностей, но люди отнюдь не глупы, а воинские умения и отвага в этих временах на зависть любой армии 21 века. Из Оденсхольма, который впоследствии станет называться Осмусаром, Норман вышел на Коги в сопровождении 20 карфи Лунда, и дюжины драккаров Воруфа. Новый правитель острова и глава зарождающегося клана остался в поселке. Требовалось объяснить материковым крестьянам, кто теперь в здешних краях хозяин. Так что норвежским флотом командовал его сын Геланд, а рыжая Леанта взяла на себя управление Когом. Общее руководство во избежании конфликтов между шведами и норвежцами лежало на Речане. Первым делом направились на Готланд в Визбю, где Норман собирался продать шелк с парчой и бархтом. Корабль заполнили тканями по самое не могу. По плану дракары должны были подождать в одном из пиратских гнездышек на северном побережье, а Ког собирались ввести в порт под охраной Карфи. «Ума не приложу, как ты собираешься за один раз продать количество дорогих тканей, которые тянет на полугодовой оборот визбю», — в очередной раз посетовал Аричан. «Невелика хитрость, и не такое проворачивал. Здесь главное окружение торговца. Вы должны мне подыграть». «Сделаем, как ты научил, но все равно не верится. Местные купеческие дома торгуют веками, а ты хочешь их вокруг пальца обвести», — с сомнением ответил аричан Ставка на человеческую жадность еще никогда не подводила. Покупатель должен быть уверен, что ему повезло, и он обманул простака продавца. «Смотри, не заиграйся. Здесь дикие нравы». «Но норвежский король вроде бы крестил островитян», — заметил Норман. «Ты про Олафа Второго? Никого он не крестил, норги выперли его. Надо же где-то жить». Вот и захватил Готланд. Норман не ответил, ибо толком ничего не знал. Так немного информации от Максима, да упоминания об очередном правителе в разговорах с норвежцами. На рассвете дракары завернули в неприметную гавань между холмов, а ближе к вечеру показались сложенные из известняка и бревен невысокие стены визби. Кок пришвартовался к свайному причалу когда солнце уже золотило парус своими предзакатными лучами. Тем не менее, на потрескавшемся сосновом настиле еще толкалось несколько горожан. — Ты уверен, что здесь с торговцев не берут мыто? — сполошился Норман. — Платят при провозе через ворота. — Аричан указал на неширокий проезд в город. — Князь уже привык к реалиям здешней жизни — Это в кино всадники на полном скаку влетали во вражеский замок. А в реале, если въезжают через башню, ворота чуть шире телеги, а всадники ведут своих лошадок на поводу. Ни один здравомыслящий человек не даст врагу шанса легко прорваться через свои укрепления. «Что продаешь?» — чуть ли не хором заорали стоящие на причале люди. «Один берковец персидских тканей», — хмуро ответил речен которому досталась роль хозяина груза. Примечание. Берковец — 164 килограмма. Конец примечания. «Сразу возьмем», — откликнулись с причала. «В этом году цены значительно поднялись. Что еще продаж «Остальной груз для Любека», — последовал решительный отказ. — Продай, мы хорошо заплатим. За хороший товар и золото отсыплем. Что верно, то верно. Максим дал Норману распечатку показателей производительности шведских приисков и рудников. Из Шелефтео ежегодно вывозили шесть тонн золота и триста тонн серебра. Швеция до сих пор прочно занимала второе место по добыче серебра и золота. «Приходите завтра!» — недовольно крикнул Оричан и ушел в каюту. Ребята, набежавшие невесть откуда портовые жулики, навалились грудью на борт Кога. «Давайте к нам, разопьем кувшинчик ур боникампа. От этих слов Нормана передернуло. Он не понимал, как разумный человек может добровольно пить отраву. Этот урбоникамп являлся ничем иным, как настоем поганок и ядовитого болотного корня аир с добавлением морской травы агар-агар. Скандинавы часто пили его перед боем. Во время своей службы в милиции Норман не раз имел дело с токсикоманами. Под воздействием яда они считали себя всесильными героями и с безумными улыбками тушили о свое тело сигареты. Но проходила пара часов, и боги превращались в жалких безвольных мышек, судорожно вздрагивающих от малейшего шороха. Нет, Норман не собирался даже нюхать эту отраву, не то что пить. Но в то же время князь не запрещал корабелам погулять, и они веселой гурьбой пошли за гостеприимными хозяевами в небольшой домик на берегу бухточки. Крепостная стена Висбиум представляла собой обложенную крупными камнями насыпь с чистоколом по самому верху. Простенькое и в то же время надежное укрепление гарантировало жителям безопасность при набегах мелких шаек пиратов и бандитов. Серьезного штурма силами нескольких сотен человек подобная стена, конечно, не выдержала бы. Так что не зря новгородцы хвалились богатыми трофеями – добываемыми после набегов на этот остров. Гавань образовалась благодаря естественным песчаным наносам и напоминала узкий полукилометровый тупичок. Свайный причал находился у входа, а дальше почти до городских стен на мелководье виднелись многочисленные карфи и коги. В целом получалась мажорная картина процветающего купеческого центра с удобным и уютным портом. «Андрей Федорович!» — уклик подшкипера отвлек Нормана от созерцания местных красот. «Все сделаем в лучшем виде!» «Немного ли выпил?» — поморщившись, спросил вышедший на палубу сотник корабелов. «Нормалек, речан, не впервой в здешних краях. урбани сильно бьет по голове, но до утра отпустит. Подкинули перекупщикам наживку», — заинтересовался Норман. — В лучшем виде! — шкипер покачнулся и, не найдя опоры, плюхнулся на палубу. — Разве можно столько пить? — недовольно заметил Оречан. — Только ради дела. Корабель попытался принять вертикальное положение, но снова покачнулся, потерял равновесие и распластался на палубе. — Оставь его, речан Норман брезгливо перешагнул через безвольное тело. Придется вдвоем до утра сторожить. Думаешь, полезут? Как пить дать? Зачем портовому жулью нам платить? Проще напоить корабелов и утащить десятк штук ткани. Твоя правда, Андрей Федорович, здесь нет мытаря, как в Новгороде, или таможенника, как в Любике. Ты знаешь законы Готландского союза? Законы действуют только в городе. «Как это? Не может быть!» — не поверил князь. «У них везде так», — пожал плечами речан. «В Готландском союзе нет княжеского права». «По-твоему, я вышел из Ревеля, Ругадева или Выборга и могу творить, что захочу?» «В городских воротах посмотри себе под ноги. Обязательно приметишь камень с крестиком. Это граница действия законов». «Как же люди живут без законов?» – недоверчиво спросил Норман. «В общинах никто не отменял законы предков», – объяснил Сотник. Все стало ясно. Жестокая жизнь XIV века диктовала простые и понятные законы выживания рода. Разные условия проживания, возможности обеспечения едой и одеждой априори исключали единый набор правил для всех людей. Это-то как раз не требовало объяснения. Вопрос вызывал специально помеченный в городских воротах камень. «Камни в воротах просто так не пометят», задумчиво произнес Андрей. «Здесь явно таится особый смысл». «На ровном месте пытаешься найти тайну?» усмехнулся Ричан. «Ты слышал про изгнание из города?» «Разумеется». В Новгороде вмиг изгоняют за обвес или обсчет, а имущество забирают в пользу города. Здесь те же законы, за исключением одного. После пересечения меченого камня любой может убить обидчика. «Вот оно что!» — кивнул Норман. «Сурово! Так недалеко и до сведения счетов!» «На самом деле не так-то просто убить купца». Ты забываешь про его охрану. Видишь домики рядом с вытащенными на мелководье судами? Хочешь сказать, что каждый купец держит за городом отряд быстрого реагирования? Нет, конечно. В порту нет складов, товары хранят на судах, а рядом домики с охраной. У берега почти полсотни судов, и все они с грузом. Мы легко уведем половину, если не больше. — Ишь, какой шустрый! — улыбнулся Ричан. — Ты сначала попробуй стянуть их на глубину. — Ерунда! Карфи с лебедкой на якорь и потащил один за другим. — Не смеши! Визбю за день соберет полтысячи воинов. Повнимательней посмотри на наш причал. Ричан оказался прав. Сваи с дощатым настилом были поставлены перпендикулярно к берегу, Напротив входа в залив у берега виднелись набрусные валуны. Корабелом для входа во внутреннюю гавань оставили узенький, не шире десяти метров коридорчик. Городской дружине достаточно было подойти с обоих берегов, и мышеловка захлопнулась бы даже без луков. Любой кораблик легко цеплялся баграми. Норман еще раз внимательно посмотрел на городские ворота, на причал, Настоящий на мелководье суда, и щелкнул пальцами. Имелся вариант грабануть местных жмотов. Не хотят тратиться на городские склады, пусть пеняют на себя. Вопреки опасениям, ночь прошла спокойно. Никто не пытался пробраться на судно и обокрасть купцов. Но в порту явно было неспокойно. Ночная вахта бодрствовала на всех стоящих у причала судах. По богатству готландцы могли потягаться с новгородцами, но только за счет золотых приисков на серебряных и медных рудников. Здесь жили перепродажи, а Новгород, кроме торговли, славился мануфактурами и кузницами, снабжавшими своей продукцией всю Европу. В город в огромных количествах свозили железо, лен и коноплю, В продажу шли готовые изделия, порой самые неожиданные. Так дерюга оказалась обычной тканью из тщательно промятого конопляного волокна самого высшего сорта. Более грубые нити пускали на парусину, остальное называлось пенькой и применялось при изготовлении очень прочных тросов и веревок. «Посторонись, Андрей Федорович!» — крикнул подшкипер. «Видишь тучи дождевые?» Надо над палубой парус навесить. Более чем стесненные условия обитания вынуждали корабелов выбираться на палубу при каждом удобном случае. Стоянка в порту давала такую возможность, да осень не баловало солнышком. Балтийская погода везде одинакова, что в Швеции, что в Пруссии. Тем временем причал постепенно наполнялся людьми, воздух криками. Тележки поскрипывали колесами. Торговцы предлагали капусту с брюквой, колбасы, птицу и прочую снеть. На берегу, чуть в стороне от причала, стрелял искрами длинный костер. Там собралась камбузная братва со всех стоящих в порту судов. Коки, поднеспешные разговоры и соленые шуточки жарили, парили обед или заготавливали еду для предстоящего перехода. Корабельные камбузы появятся еще не скоро. Этой роскоши ждать не менее двухсот лет. Андрей привычно перекрестился, прочитал молитву, после чего взял со стола бутерброд с сыром, откусил и зажмурился от удовольствия. Вкус, аромат. Никакого сравнения с разрекламированными магазинными сортами. «Молодец, Ахилл! Это его заслуга!» Именно он организовал изготовление настоящего сыра. От него Норман узнал, что дырочки — это на самом деле ходы живущих внутри личинок. Как они вылезут наружу, так сыр и готов. «Народ, все к столу!» — крикнул Ричан. «Каша поспела!» И верно. Корабельный кок орудовал ухватом, вытаскивая из жаркого костра большой глиняный горшок. Вскоре корабелы навалились на пшенку, добавили в миски тушеное мясо или рыбу. Норман взял кружку еще теплого парного молока, зачерпнул ложку меда и присоединился к общей трапезе. «Ну что, я пошел?» — отодвинув миску, спросил Ричан. «Удачи!» — пожелал князь. «Все зависит от тебя. Сумеешь раздразнить купцов, получим хороший барыш». — Рабею. Дело, конечно, без обмана, да никогда не приходилось торговать подобным способом. — Лиха беда начала, — подбодрил сотник Андрей. — Держись твердо, не суетись, цены ты знаешь. — Дело не в ценах, я ведь должен говорить, что по договору везу ткани в Любек, а это обман, — огорченно промолвил Ричан. — Не беда, сделаем проще. Ты продаешь свою малую долю, а остальное везешь по договору. Распросы начнутся. Что, да как, да почему? Тайна не твоя. Полный корабль дорогих тканей в любом торговом городе собьет цены. И верно, должны войти в положение, — согласился Ричан и начал собираться в Визбю. Норман, в свою очередь, сел с Нилом в лодку, — и переправился на другой берег залива, где решил провести свою ежедневную тренировку. Высокие заросли шиповника и ежевики отлично скрывали их занятия от посторонних глаз.